Глава 10. Я проснулась около 10 часов утра. Для меня это было невероятно поздно, но, видимо, сказывалась усталость последних дней. Заказав кофе и лёгкий завтрак, я решила позвонить следователю и узнать, смогу ли встретиться с ним. "Да, разумеется", с несколько удивившей меня готовностью ответил Сергей Денисович. "Я бы хотела несколько подробнее узнать обстоятельства убийства Эльвиры Коробковой и Хорошо, приезжайте, мы поговорим". Пленённая таким гостеприимством, Яна спех проглотила свой завтрак и поспешила на свидание со следователем. Когда я приехала, выяснилось, что он только что закончил допрашивать Калаева, и, по всей видимости, его столь доброжелательное отношение ко мне объяснялось тем, что рассказывая историю своих похождений, Калаев упомянул и о моём скромном участии. Кажется, только теперь дотошный Сергей Денисович поверил наконец, что оперативная работа знакома мне не из фильма. А от вас оказывается не так-то просто одеваться. Укав, улыбаясь, говорил следователь. Надеюсь, скромно опустив глаза, отвечала я. Но кто же он, наконец, такой, этот Калаев? Он работал охранником у Калабковых, был личным телохранителем Альвиры, ну а потом любовником. Да, именно поэтому она решилась поручить ему такое деликатное дело. Ясно. Предположение о претензиях Калаева на наследство отпадало. Очевидно, убил ее не он. А как он вычислил у меня? Когда он увез Настю из монастыря, при ней, разумеется, не было никаких документов. А бумаги им нужны были обязательно, ведь медицинское свидетельство не должно было пройти по всем правилам. Вот он и решил ночью проникнуть в монастырь и выкрасть документы. Но... Как человек осторожный и предусмотрительный, он не забыл и о том доме в Тополевке, где Настя жила до своего поступления в монастырский приют. Там могли остаться какие-либо нежелательные свидетельства пребывания девочки. Например, что-то свидетельствующее о том, что она была вполне здорова и у неё никогда не было психических отклонений, или наоборот. Он мог найти что-то такое, что можно было использовать в своих грязных интересах. В общем, он хотел там почистить Когда он приехал, причем зная, что дом пуст, заявился среди бела дня, ничего не опасаясь. Так вот, когда он приехал туда, то заметил возле церкви вашу машину. Если я правильно понял, то полевка село, скажем так, не слишком просветающее. Не слишком. Ну вот, присутствие машины, да еще возле церкви, где сам он наводил справки о Насте, показалось ему подозрительным, и он запомнил номер. А уж когда увидел ту же самую машину у монастыря, у него пропали последние сомнения. Он понял, что девочку разыскивает кто-то ещё и что ему могут помешать. Тогда он стал мешать вам. Тут Сергей Денисович устремил на меня подливы взгляд, и я поняла, о том, как именно Калаев мешал мне, ему тоже было известно. Послушал бы это доктор Иванов, думала я, пока следователь буравил меня своими серыми глазками. Чтобы интересно тогда он сказал о девушках и о том, чего они не должны делать. Приехав в Петербург, продолжал между тем следователь Калаев встретился с Эльвирой на вокзале. Она сняла для него номер в неприметной гостинице, и на первое время они оставили девочку там, а сами поехали в больницу договариваться с психиатром. Настя всё время спала, ей делали уколы и почти не кормили. Да, это было заметно. Вечером они поместили девочку в клинику, а сами стали готовиться к выезду за границу. Учитывая, что ребёнка они хотели представить больным и при этом не состояли с ним в кровном родстве, выехать и вывести девочку было не так-то просто. Решением этих проблем они и занимались всё это время. А в день убийства Эльвиры в этот день они заходили в больницу к Насте, потом были в финском посольстве, а потом Калаев поехал в свою гостиницу. Околов ково на кладбище. Она, по словам Калаева, давно уже собиралась сходить на могилу к своим родителям, и вот отправилась туда. В сущности, у Калаева на время убийства не талеби, но я не думаю, что убийца он. Я тоже так не думаю. Вы не могли бы подробнее объяснить мне, где находится это кладбище? Хотите осмотреть место преступления? Как вы догадались? Следователь подробно объяснил мне, как добраться до кладбища. Оказалось, что это старое кладбище. Оно давно уже закрыто и там больше не хоронят. Много заброшенных могил, мало посетителей, для убийства вполне подходящее место, говорил следователь. А вы беседовали с, ну, как бы это сказать, с персоналом что ли, со сторожами там, уборщиками? Какие там уборщики, сторожа да и те все выкайнивяжут, беда моя. А как поняли, что милиция так и вообще словно языки проглотили. А вот этот шнур, вы говорили, упаковочный? Ну да, знаете, такие синтетические верёвки бывают, как бы из нескольких волокон. Он её, скорее всего, там же где-нибудь и подобрал. Сразу видно, старая, как не порвалась ещё. Между прочим, на верёвке обнаружены частицы, так сказать, материи. Ведь тянуть шнур пришлось сильно. Человека задушить это вам не Ну, впрочем, ладно. Так вот, видимо, в процессе кожи на его ладонях была повреждена, и на веревке остались следы. Это можно будет использовать как доказательство, конечно, если мы преступника найдем. Но вы, я надеюсь, ищете? Да мы это ищем, но нам же не разорваться. У меня и так уже, наверное, сто дел в производстве, и что ни день, то новое прибавляется. Вот и с вашим этим Калаевым теперь. Это ведь нам наследственный эксперимент. Придется в Тарасов выезжать. Приезжайте, мы не злопамятные. Нагозначительно улыбнулась я. Чем сможем, поможем. А вот еще вопрос: что именно взяли у Эльвиры? Деньги. Калайев говорит, что у нее были и доллары, и рубли. Довольно крупная сумма. Потом серьги и обручальное кольцо. Она его на среднем пальце носила. Серьги с камнями? Да, из умбруды. Ну, и ещё 10 долларов ей в рот ей засунули. Что бы это значило, хотел бы я знать. Да. Я тоже очень хотела это узнать, но в отличие от следователя, незамедлительно собиралась подкрепить это своё желание конкретными действиями. У меня уже сложился некий первоначальный план, и я торопилась приступить к его осуществлению. А вы не знаете, где здесь можно купить самогон? Самым невинным выражением лица поинтересовалась я. Но неподражаемый Сергей Денисович и тут не спасавал. Снова бросив на меня свой пронзительный взгляд, он ответил коротко и ясно: "Знаю". Получив необходимые инструкции, я покинула кабинет следователя и начала осуществлять свой план. Кроме самогона, я приобрела ещё несколько довольно ценных вещей: как-то столетней давности поношенную куртку, длинную ситцевую юбку и футболку с изображением Чегевары. Куртка и юбка соответствовали необходимому мне имиджу на все сто процентов, но футболка была новая и поэтому довольно чистой. Впрочем, под курткой ее будет почти не видно. Пополнив таким образом свой гардероб, я вернулась в номер. Теперь предстояло подогнать под костюм свою внешность. Я достала косметику и почти до дна вычерпала синие и серые тени, вымазав ими все лицо. Теперь у меня были запавшие скулы. Серые круги под глазами и еще много других деталей делавших меня похожей на бабу ягу. Волосы тоже были слишком яркими и красивыми. Это требовалось немедленно исправить. Я измазала ладони тушью и провела несколько раз по своим золотым прядям, дополнительно спутав и разважматив их. Получившееся грязное серое безобразие я собрала в неаккуратный хвост. Обу очившись приобретенную мной ветошь я нашла образ вполне законченным. Ну теперь передо мной встала другая проблема. Как в таком виде я доберусь до кладбища, которое находилось довольно далеко от моей гостиницы? Да и как я выйду из самой гостиницы? А главное, как потом войду, то пустят бомжихо в фишенебельный отель? Пришлось дополнять свой план новыми пунктами. Тактика, как обычно, вносила корректировки в стратегию. Нормальную одежду я решила взять с собой. чтобы после визита на кладбище переодеться и явиться в гостиницу уже в своём естественном виде. Действительно, если выйти, я ещё как-нибудь смогу, то войти-то в этих отрепьях уж точно нет. Поэтому привести себя впоследствии в порядок было необходимо. Но я не могла появиться в пункте моего назначения с баулами в руках. Поэтому решила сначала съездить на вокзал и оставить сумку с одеждой в камере хранения, а потом снова вернуться туда, чтобы переодеться. На вокзале и в туалете есть, умыться можно. Конечно, это было хлопотно и занимало лишнее время, но как ещё выйти из этой ситуации, я себе не представляла. Закончив все приготовления, я набрала воздуха в грудь и сделала морду кирпичом, выйдя в коридор. Моё появление в лифте произвело фурор. Все челюсти мгновенно упали на пол, но постояльцы отеля, как люди воспитанные и гламурные, видимо, посчитали ниже своего достоинства выражать свои чувства вслух. Когда я проходила по вестибюлю, у окружающих наблюдалась та же реакция. Интересно, узнали они меня или нет? Происходящее очень развеселило меня, но веселье длилось недолго. Я не знала город, поэтому мне снова необходимо было воспользоваться услугами такси, а поймать машину в таком виде, как я и предчувствовала, оказалось не так-то просто. Четыре тачки проехали мимо, даже не пытаясь притормозить. Но пятый остановился. Деньги покажи, приветливо сказал он. Я сунула ему под нос сто баксов. Покатаемся, Касатик, свозишь девушку в пару мест? Ну, садись. Удивленный таким несоответствием между суммой и ее обладательницей, буркнул Касатик. Он отвез меня на вокзал, а оттуда на кладбище. Пришлось отдать ему сто баксов, ибо снова ловить такси я была уже не в силах. Кладбище, куда привез меня таксист, действительно оказалось заросшим и заброшенным. Когда-то оно было огорожено, но теперь ограда сохранилась только местами. Но на входе, как и полагается, стояли ворота. За ними виднелся небольшой домик, в котором, по всей видимости, и обретались невяжущие лыка сторожа. Я немного постояла за воротами, чтобы окончательно войти в образ, после чего, пошатываясь, вошла на территорию кладбища. Мой имидж не должен был вызывать ни малейших сомнений. Я предпочитала, чтобы не мне пришлось навязываться со своими расспросами, а наоборот, ко мне самой кто-нибудь обратился бы. Поэтому я не пошла сразу в сторожку, а стала ходить по могилкам, как бы в поисках поминальных конфет и печенья, оставленных посетителями. Мне не сказал бы, что их было слишком много. Наконец, после долгих поисков я обнаружила на одном из старых памятников кулёчек с съестным. По счастью, там же были скамеечка и столик. Положив на столик кулёчек, Я достала бутылку самогона и пластиковый одноразовый стакан, предусмотрительно захваченный с собой. Осторожно оглядевшись по сторонам, я не заметила никого, кто бы мог наблюдать за мной. Вылив часть жидкости из бутылки на землю, я взяла из кулёчка одно печенье и раскрошила часть его на стол, словно отламывала кусочек себе на закуску. Теперь предстояло только ждать. Я была уверена, что рано или поздно кто-нибудь подойдёт ко мне. Происходящее чем-то напоминало рыбалку. И поскольку в качестве наживки выступал обутыл косомагона, я не сомневалась, что кто-нибудь обязательно клюнет. Так оно и вышло. Через некоторое время на горизонте появился небритый мужчина, костюм которого мог бы смело составить конкуренцию даже моему наряду. Постояв для вида у одной из могил, он подошёл ко мне. Родственники ваши, кивнул он на памятник. Я криво усмехнулась, давая понять, что оценила его шутку. Ага, родственники. Вот, закусон оставили, Видал? Тебя здесь раньше не было, произнёс мужчина, косясь на бутылку. Меня не было, зато дружок мой был. Выпьешь? гостеприимно предложила я, указывая на стакан. Не откажусь. На лице моего собеседника сразу появился энтузиазм. А ты кто? Сторож что ли здесь? спросила я, когда он осушил ёмкость до дна. Я ты? спросил мужчина, отламывая микроскопический кусочек печенья. Ну да, вроде того. А дружка моего знаешь? Он говорит у вас тут хорошо, денег можно слупить. У нас то? С кого тут у нас слупить-то? С этих что ли? Он снова кивнул на памятник. С родственников твоих. Я снова усмехнулась. Ну не знаю с кого. Только недавно он тут и деньгами, и еще кое чем разжился. Не знаю. Эй, Вась! Позвал он ещё одного типа, который давно уже нарезал круги вокруг нас, но приблизиться не решался. Ты не знаешь, кто это тут у нас деньги нашёл? Деньги? Не знаю, пробормотал подольше Чавася, впившись глазами в бутылку. Слышь, угости человека, видишь, душа горит, попросил за него приятель. Я налила и Васе. А она вон, слышь, говорит, что дружба на её здесь у нас деньгами разжился. Свихал. Это ты чего отнапутала? сказал Вася, занюхивая выпивку печеньем. Хотя у нас деньги достать тоже можно, если не зевать. Заговорщически подмигнул Вася, косясь на бутылку. Как это? А ты налей, может, и расскажу. Я налила. Человек к нам тут один ездит. Медленно начал Вася, как бы раскрывая страшный секрет. Металлами интересуется и вообще. Так что, ежели ты не дурак, всегда с деньгами будешь. Признаюсь, я была разочарована. Судя по таинственному началу, я предполагала, что услышу сейчас как минимум об осквернении могил и подпольной продаже зубных коронок, снятых с покойников. А оказалось, что речь идёт о банальных медных табличках. И часто приезжает, без всякого энтузиазма поинтересовалась я, до да почти каждый день. Клад бы что у нас большое. Мы сидели не очень далеко от сторожки. И как бы в подтверждение только что сказанного, возле неё вдруг послышался рёв мотора. Мои собеседники, как по команде, снялись с места и поспешили на этот призывный звук. Я же никак не могла ответить на вопрос: как мне оценивать результаты проделанной работы? Должна ли я сделать ещё одну попытку или лучше не мучиться напрасно, а сразу признать, что моя миссия с треском провалилась? Обуреваемая сомнениями, я отправилась вслед за своими новыми друзьями. Ну, говорил бойкий светловолосый парень, стоявший у старенького оранжевого москвича. Нарыли чего-нибудь? Вот, говорил Васе, разворачивая какую-то грязную тряпочку и протягивая парню кусок металла. Это никель? Да, а никель. Да уж куда тебе никель? отвечал ему парень скептически разглядывая металл. Они ни словом не обмолвились об убийстве, думала между тем я. Не знали? Быть этого не может. Скорее всего, это событие не оставило в их душах глубокого следа. И это, по-видимому, должно означать, что убийца им не знаком. Если бы это был кто-то из их среды, думаю, они упомянули бы ещё об одном способе разжиться деньгами. Похоже, на кладбище делать не больше нечего. Ниточка не привела никуда, и следовало начинать с какого-то другого конца. Но на уровне подсознания ещё стой моей первой и к счастью последней ночи в камере. Когда мне приснились кошки с бомжами, меня не покидало ощущение, что где-то в этом деле мне уже встречалось упоминание о бомжах. Но где? Этого я не могла вспомнить, как не старалась. Поэтому я всё ещё колебалась, стоит ли мне так вот сразу покидать кладбище. Бомжи здесь были просто классические. Может быть, спросить об этом убийстве, так сказать, в лоб, открытым текстом? Но теперь сделать это мешал парень на москвиче. А это что, новенькое что ли у вас? Вдруг спросил парень, указывая прямо на меня. Ну это как-то позамиались мои новые друзья. Я друга ищу, сказала я. Он говорит, что недавно здесь деньги нашел. Я и подумала, может, он опять здесь. Деньги нашел? Ха! Пусть скажет мне место, я тоже пойду там поищу. Сторожа подобострастно засмеялись. А это не он тут тетку на днях грохнул, дружбан то твой. Принцеце наглядя на меня спросил парень: "Грохнул и ограбил, а тебе сказал, что деньги нашёл. А? Мы такими делами не занимаемся". "Да? А то смотри, мои ребята быстро куда надо сообчат". Ребята смущённо пожимались, но было совершенно ясно: они сделают всё, что велит им этот весёлый парень. Велит заложить заложит, велит молчать костьми лягут, но не сдадут. Кроме того, я окончательно уверилась в том, что к убийству они не причастны. Сама я в разговоре об этом не упоминала, следовательно, могла и не знать. И если бы они имели к этому какое-то отношение, то, конечно, не стали бы так легко трепаться об этом случае. А что? У вас тут и убить могут? с интересом спросила я. У нас тут всего могут, многозначительно ответил парень. Ты сама то откуда взялась? Приходилось отвечать. Парень явно крошивал эту хилую шарашку, и ссориться с ним не было ни к чему. "Я та?" переспрашивала я судорожно, придумывая себе легенду. "Ты это, ты это?" нажимал парень. "Ну, на вокзале иногда тусуюсь", вспомнив, где оставила сумку, наконец выговорила я. "На вокзале? Вот этусовалась бы на своём вокзале. Нечего здесь лазить". "Да я чего? Я ничего". Думала, может, парня своего найду. Нечего, нечего тут. Давай, садись, отвезу тебя на твой вокзал. И больше, чтобы я тебя здесь не видел, поняла? Допоняла, да поняла. Чего ты завёлся-то? А ничего. На днях тоже один такой вот, отвези, говорит, на вокзал. Сам в отрепах, воняет весь, а расплатился баксами. Я, говорит, наследство получил. Знаю мы это наследство. А потом тётку эту нашли. Мне тут проблемы не нужны. Садись, давай. Я поняла, что если сейчас спрошу, как выглядит недавний пассажир парня, то один из нас до вокзала не доедет. Но было совершенно ясно, что неожиданно я напала на самый настоящий след. Бомж, который расплатился баксами в этом пустынном месте, да кто ещё это может быть, как не убийца Эльвиры. Поехал на вокзал, говорите? Прекрасно. Нам это как раз по пути. В общем и целом всё складывалось довольно удачно. Следующий пункт моих поисков совпадал с местом, где хранилась моя одежда, и к тому же мне не нужно было снова целый час ловить машину. Правда, я пока не знала, как выглядит человек, которого я ищу, но принимая во внимание характеристику данного ему парня, на вид он не очень отличался от любого среднестатистического бомжа. А парень, чёрт с ним пока, он наших рук не минует. Мне было известно, где я могу его найти в случае надобности. Велась, давай. Вежливо пригласил парень, остановившись недалеко от вокзала. "Не смотри ко мне больше не суйся, а то" На мгновение с лица его исчезла напускная весёлость, и мне даже стало как-то не по себе от этого, а то парень не шутил. И если бы я на самом деле была тем, кого пыталась изобразить, я бы, наверное, на всю оставшуюся жизнь закаялась ходить на это кладбище. Направляясь к зданию вокзала, я не особенно раздумывала над тем, каким образом приступать к поискам интересующего меня человека. Легенда, которую я использовала на кладбище при наличии небольших корректировок, вполне могла сойти и для вокзала, но здесь мне нужно было быть осторожнее из-за присутствия стражи порядка. Если меня ещё раз арестуют в ходе этого расследования, я этого не переживу. В своих предположениях я исходила из того, что если убив Эльвиру, Бомш поехал на вокзал, Следовательно, именно вокзал является местом его постоянного обитания. Правда, не очень понятно, за каким дьяволом его понесло на кладбище, но не будем усложнять. С кладбища убийца поехал сюда, значит, и мне для начала нужно попытаться счастье именно здесь. А уж дальше буду действовать в зависимости от результата. Конечно, в действительности бомж, которого я разыскивала, мог иметь постоянное место обитания где угодно. Но на данный момент вокзал был моей единственной зацепкой, и я начала его отрабатывать. По моим соображениям, любой уважающий себя бомж, проживший с деньгами, первым делом должен был истратить часть их на выпивку. Поэтому для начала я направилась в вокзальный буфет. Он не был предназначен для посещения авиайпи персон, и хотя на меня смотрели там не очень дружелюбно, но прогонять не стали. Слышь, красавица. Доверительно обратилась я к дородной буфетчице, когда очередь рассосалась. Дружка своего ищу. Ай, хорош дружок и богатый. Так угощал меня вчера, так угощал. Сережке обещал подарить, а сегодня, глянь, ван его и нет. Не видала? Делать мне больше нечего, как за дружками вашими следить. Вон в подсобке их целая куча валяется, выбирай любого. Пьянь, непробудное. Похоже, буфетчица была сегодня не в настроении. А где интересно у них подсобка? Слышь, красавица, да ты не сердись, попыталась подмазаться я. Парень-то уж больно хорош, на жалко такого упускать. С таким не пропадёшь. У него и на выпивку всегда есть. Это ты не Витька нашего случайного ищешь, вступила в разговор вторая дама, подородности ничуть не уступавшая первой. У него теперь подружка этих, что собак нерезанных. Только вам мало теперь от него толку будет? Вторые сутки не просыхает. И откуда у них только деньги берутся? Ладно бы работали где-то, а то ведь эти всегда найдут, раздражённо сказала первая буфетица. А нету, так сопрут, недорого возьмут. Где вот он их взял этот ветёк твой? Каждый божий день не сам напевается, и всю швалью ту поёт. Почему это он мой? Диалог грозил перейти в нежелательную для меня плоскость, поэтому я посчитала нужным вмешаться. Слышь, девчонки, а вы бы отвели меня к нему, а? Где у вас эта подсобка? Ну, конечно. Сейчас в два голоса завопили на меня толстухи: "Что вот ты там спёро чего-нибудь? Иди отсюда". "Да чего вы, девчонки? Я ж..." "Иди, иди, а то сейчас милицию позовём". Мне снова пришлось ретироваться. Но в загадочную подсобку я решила проникнуть во что бы то ни стало, хотя для начала неплохо бы мне снова принять человеческий облик. Я направилась к камере хранения, взяла свою сумку и с ней пошла в дамский туалет. Меня сопровождали подозрительные взгляды, и было понятно, что при всём желании долго расхаживать по вокзалу в таком виде я всё равно не смогла бы, и ещё немного и меня задержала бы милиция. Умывшись и переодевшись, я расчесала волосы, и хотя эта операция не помогла полностью удалить с них следы туши, но всё-таки они стали выглядеть более-менее прилично. Теперь в своём повседневном брючном костюме, с нормальным лицом и причёсанными волосами, Я могла спокойно идти куда требовалось, не привлекая к своей персоне нездорового любопытства. Разумеется, первым делом я ринулась отыскивать подсобку. Снова оставив сумку, теперь уже с лохмотьями, в камере хранения я вышла на улицу. По моим представлениям, подсобка это такое помещение, которое находится где-то на задах, в данном случае в тыльной части буфета. Через неё подвозятся продукты, загружаются и выгружаются грузы. Значит, дверь этого помещения должна выходить на улицу. Руководствуясь этими несложными соображениями, я вскоре действительно набрела на некую дверь на заднем дворе, которая была гостеприимно распахнута и вела в какой-то длинный коридор. Возле этой двери сидел чумазый черно-белый кот и лез за лапу. Снова кошки, подумала я, и неизвестно почему вспомнила сон, который приснился мне в камере. Бам же и кошки. А сундук и правда оказался в руку. Немного пройдя по пустому коридору, я обнаружил справа от себя помещение, дверь в которое тоже была открыта. Но в отличие от коридора оно не пустовало. Из него доносились человеческие голоса, причем не очень трезвые. Витек! Вдруг завопил кто-то так, что я вздрогнула. Да не трожь ты его! Раздалось в ответ. Нет, пусть скажет! Не успокаивался первый голос. Да ладно тебе! Нет, пусть он скажет! Ещё немного поспорив с собеседнике, наконец успокоились, и беседа снова вернулась в мирное русло. Из небольшого подслушанного мной диалога я смогла сделать два очень важных вывода. Во-первых, было совершенно очевидно, что Витька, который по всей вероятности и был тем самым человеком, интересовавшим меня в комнате, нет. И во-вторых, было понятно, что он находится где-то поблизости. Вероятно, дальше по коридору имелись ещё какие-то помещения. Но пройти мимо открытой двери незамеченной не представлялось возможным, а повидаться с ведьком хотелось бы наедине. Я стояла и раздумывала над тем, как же мне продвинуться дальше по коридору, но ничего путного в голову не приходило. Тогда я решила просто пройти мимо этой открытой двери, положившись на правило: если не хочешь, чтобы человек тебя заметил, не смотри на него. Мужики за дверью были уже достаточно пьяны. Кто знает, может, мне и повезёт? Ведь наглость, говорят, второе счастье. Как оказалось, по словесу не врала. Не скажу, чтобы меня совсем не заметили. В тот момент, когда я проходила мимо дверного проема, оживленная беседа на минуту стихла, но почти сразу же возобновилась прежней силой. Видимо, они решили, что я одна из тех, кто имеет право ходить здесь. Мои предположения полностью подтвердились. Отойдя несколько шагов от первой двери, я обнаружила вторую. Она была закрыта, но не заперта. Открыв её, я оказалась в небольшой комнате, где стояли два старых ободранных дивана. На одном из них лежал человек. Человек этот был довольно крупного телосложения и высокого роста. В остальном он ничем не отличался от всех прочих бомжей. Грязные штаны, рабочая куртка, давно потерявшая цвет и форму, худоватая и спутанная патва. Он спал, лёжа на животе, и лица его не было видно. Желая взглянуть на его физиономию, я попыталась перевернуть мужчину на спину. Это движение неожиданно для меня вдруг пробудило у клиента функцию речи, и ни на секунду не просыпаясь, ведь он произнёс: "Придушил, как тать". Не знаю, какие нервные связи активизировались в моём мозгу после этой фразы, ведь я и без того была почти уверена, что придушил именно он, но меня вдруг осенило. Я поняла, кто передо мной. Механизм подобных озарений ещё не изучен современной наукой, о них известно одно: Они безошибочны в ста процентах случаев, но я ни на минуту не забывала, что я частный детектив, а детектив не может полагаться на озарение, он должен оперировать фактами. Сейчас, чтобы получить факт, подтверждающий мою догадку, я набрала номер Семенова. Здравствуйте, Николай, это Татьяна. У меня к вам один вопрос. Пожалуйста. Вы не помните, как звали первого мужа Эльвиры? Первого мужа? В голосе моего собеседника послышалось нескрываемое удивление. Постараюсь вспомнить. Э-э, кажется, Виктор. Да, да, именно. Виктор. Виктор Петрович. Она всегда с такой езвительностью произносила его имя. Да, теперь я вспомнил. Виктор Петрович. Она всегда называла его по имени-отчеству, но всегда с такой интонацией, что это звучало как оскорбление. Спасибо, это всё, что я хотела узнать. Пожалуйста. Итак, моё озарение блестяще подтвердилось. Думаю, можно звонить уважаемому Сергею Денисовичу. Радо буду сообщить ему, что убийца Эльвира Коробковой найден, и ему не придётся разрываться на части.